Милосердие. Никто из нас не прав, Когда не замечает, Как ранит та рука, которая щадит, Как угнетает мысль, Как грубо удручает, Взяв милосердие за самый верный щит. А этот щит — Плодит, лобзая преступление, насилие и порок, и слабому грозит. У истины берет и мудрость, и значение. Нет, милосердие — недобрый, злобный щит. Он преступлению развязывает руки — да мечом он честности грозит, Смеется над добром, когда наносит муки. Да, милосердие есть ненадежный щит. Полночь. Мне душно. Пропасть время поглотила. Не умершвлен ли я? Бесстрастной тишиной. Земля мертва, как будто все могила Насильно отняла, что билося со мной. Сон или смерть? Потухшими глазами на все глядит луна, Печально, как мертвец. И есть ли жизнь на ней, Объятой небесами? Сатурн надел на все забвение венец. Быть может, умер я, И взор мой привидение, И странствует душа В неведомых мирах. В ней все слилось, И вечность и мгновение и мрак и свет в один безумный страх нет я дышу я чую сердце живо я слышу мира вздох он вырвался как луч полночный час смеется так игриво и говорит как мир Таинственный, могуч. Страсть. Чувственность загубит Все ростки любви. Страсть любовь забудет, Вспыхнет пыль в крови. Ты мечтою жадной юности не тронь, Или огонь нещадный, чувственный огонь Мужество расплавит в пламенной крови, Пепла не оставит от твоей любви. Из дневника для мук раскаяния Мне дайте преступления, Или я умру от грозной пустоты. В груди моей темно, Как в капище сомнения, Где язва мысль и жадный червь мечты. Не осуждай меня, мои порывы злости, я раб страстей И грозный бичума, ума. Душа моя сгнила, И вместо тела кости Не осуждай. Свобода есть тюрьма. Для мук раскаяния Мне дайте преступления, Или я умру при свете темных туч. В моей крови Кипит безумство озлобления, Дыханием жжет коварный демон-луч. Бессилие Заснула жизнь в объятиях заботы. Мой ум, молчи, кругом все спит, Живут враги дремоты, одни ключи. Душа моя, как ключ, все хочет биться во тьме ночной. Как песнь любви, она всегда девится себе самой. Огонь любви, как жажду я сияния твоих очей живый миг могучего желания в груди моей но солнце и я и в свете как в эфире всегда один когда бы ночь блистать в твоей парфире из мрака льдим Когда б я мог и смел, О, мрак, сразиться с твоим венцом, Когда б звезда могла в меня влюбиться, лабзать огнем. О, если б мне из той груди волшебной Весь выпить свет, То мир покрыл фатой целебной Ее привет». Но я стремлюсь священной страстью К тебе, о ночь. Душа моя, влекома тайной властью, Отходит прочь. Она болит и ноет от заботы. Мой ум, молчи! И вторят ей среди дремоты Одни ключи. Рабы! Я надел добровольно вериги, Стал укором проклятой семье. Жизнь, как пошлость Бессмысленной книги, Я отбросил, Подобно ладье я плыву по беспутному морю. Без сочувствия, счастью и горю Нет спасения в косности мира Безнадежных и жалких рабов. Есть остатки с безумного пира. Я не в силах. О, сколько умов, ожидающих тщетно свободой, Погубили безмолвие годы. Рабство хуже кошмара и казни, Жизнь под гнётом оков клевета. В сердце львином смиренной боязни Нет и не была мысль суета. В царстве силы, где внешность пророка Обвиняет за дерзость порока. О, исчадие тьмы безнадежной! Вы не звери, вы хуже рабы. вашей души во тьме безмятежной спят в цепях. Лишь удары судьбы вас разбудят, как рев океана в час величия Грозы урагана лицемеры. Зачем вам, пророки, Злой мороз ненавидит цветы? Вы позорно и нагло жестоки К проявлению свободы мечты. Умертвите вы рабским дыханием, Заразивший пророков. Лобзаньем. Воля! Из тихой пристани Отплыл я одиноко Для гроз и бурных волн О жизни океан. Я смелый мореход И путь держу далеко, Но светочный. Истины несу я так высоко, Что довезу его до грани новых стран. Из тихой пристани отплыл я одиноко. Мой парус, мысль моя, О кормчий дух свободный, И гордо мой корабль плывет по лону вод, И голос Совести стихии благородной спасет, Спасет меня я силою природной. Один иду на бой, а океан ревет Мой парус, мысль моя, А кормчий дух свободный. И любо биться мне с противником ужасным Свободу чую я в хору крылатых бурь, И не гадаю я, в боюль погибну страстном, Иль с истиной святой в объятии прекрасном Увижу новых стран волшебную лазурь, И, люба биться мне с противником ужасным».